Она снова ушла на кухню. Кофе стал совсем холодным, она с отвращением отставила чашку и закурила. Потом вылила кофе из чашки обратно в джезву и зажгла газ под ней. Мысли о том, что в её квартире побывали в её отсутствие посторонние, была неприятны. Интересно, заходили ли они на кухню? Может быть, сидели на том же стуле, на котором сейчас сидит она? Настя непроизвольно вскочила и уставилась на стул. Да что ведь с ней? Они трогали компьютер, включали его, смотрели её материалы. Хорошо, что Лёшка умеет об этом не думать, сел и работает себе спокойно. Она бы не смогла. Она бы всё время помнила о том, что к этим клавишам прикасались чужие, враждебные руки, и вряд ли сумела бы преодолеть отвращение. Интересно, а сумку тоже они разрезали? Очень похоже на их манеру: реального вреда не наносить, но попугать от души. Ничего не пропало, но ведь могли украсть удостоверение, мароки было бы пришлось бы срочно бежать в отделение милиции и писать заявление о краже, потом долго уговаривать, чтобы его приняли и зарегистрировали. В милиции такого рода кражи терпеть не могут, шансов на раскрытие никаких, только лишний висяк. Но справка о возбуждении уголовного дела в таких случаях нужна по-зарез. Без неё будет считаться, что удостоверение Настя потеряла по халатности. Одним словом, головная боль и строгий выговор ей были бы обеспечены. Она без удовольствия выпила подогретый кофе, жевала гренки, почти не чувствуя их вкуса, и стала одеваться. Раз уж у нее появилось свободное время, нужно пойти поискать новую сумку в замен испорченной. Грузный человек с гладким моложавым лицом недовольно поморщился, слушая голос, доносящийся до него из телефонной трубки. Я сделал всё, что мог. Нашёл в её компьютере записи о том изнасиловании. Там была моя фамилия, была. Я её стёр. Что ещё вы от меня хотите? Гарантий славит гарантий я заплатил тебе хорошие деньги за то, чтобы моя фамилия там не фигурировала и хочу быть уверенным, что ты сделал всё как надо. Какие у тебя основания думать, что моей фамилии больше нигде нет? Ну я просмотрел все материалы, в которых речь идёт об изнасилованиях за последний месяц. Все, вы понимаете? И ваша фамилия мне попалась только один раз. Что я могу ещё сделать? Ты должен был посмотреть её бумаги. Мы, кажется, об этом договаривались. Я поручил это своему человеку, но он не смог. Что значит не смог? Обстоятельства не сложились. Послушай, вскипел мужчина с моложавым лицом. Я не хочу этого слышать. Я плачу тебе за то, чтобы у тебя обстоятельства складывались так, как нужно. Не можешь сделать, нечего было браться. Не понимаю я, буркнул в трубку Дружинин. Вы же никого не насиловали, вы свидетель. Чего вы боитесь-то? Не твоё дело. И учти, если моё имя всплывёт, головы ты не сносишь, я тебе обещаю. К утру Арсен совершенно успокоился. Неудачи и мелкие провалы никогда не выбивали его из колеи надолго. Он был оптимистом, умел не унывать и в свои без малого 70 лет любил жизнь так, как не любил её в молодость. Жизнь, тем и хороша, рассуждал он, что всё время преподносит сюрпризы и неожиданности, заставляя постоянно быть в тонусе, не расслабляться. Непредвиденные препятствия будили в нём спортивный азарт и желание непременно сделать по-своему.